В ночь с 5 на 6 февраля 1920 года, последнюю ночь перед посадкой на пароход, Бунины долго не могли уснуть. Горестные чувства переполняли их. «Ты пойми, Вера», — повторял Иван Алексеевич, «все мои предки, весь род, веками был связан с русской землей. С 15-го столетия, когда некий муж знатный Семён Бунковский выехал из Польши к великому князю Василию Васильевичу. Правнук его, Александр Бунин, убит под Казанью. Стольник козьма Бунин жалован за службу и храбрость на поместье грамотный. Многие из нашего рода служили в самых высоких чинах. Род этот дал, ты помнишь, Вера, прекрасную поэтессу начало прошлого века Анну Бунину и поэты Василия Жуковского. Бунин всегда гордился своим дворянским родом, но заговорил с женой о предках впервые. Он долго молчал, за окном где-то в отдалении, время от времени тревожно ухали пушечные выстрелы. Глубоко вздохнув, с горечью добавил. Вот сейчас большевики натравливают толпу на буржуев, безжалостно уничтожают виновных, а чаще невиновных. Я ведь тоже буржуй Но разве я кого-нибудь эксплуатировал? По большевистской теории я тоже приговорен к уничтожению. А за что? Русской земли я, кажется, не посрамил. Служил ей честно и правдиво. Сколько Бог разуму отпустил, все отдавал нашему народу. За что же меня так? Он обхватил голову руками и со стоном повалился на постель лицом вниз. «Провались!» Тар-тарары все эти Троцкие и Зиновьевы, растоптавшие мою землю. На следующий день, в четыре часа пополудни, Простившись с хозяином своим Буковецким, Выйдя через парадные двери, до того долго не растворявшиеся, Бунины направились к причалу. Нетрезвый мужичок, подрядившийся за пятьсот керенок, Толкал тележку с их пожитками. Они делали последние шаги по родной земле. Недалеко от порта вновь ухали взрывы. Это наступала Красная Армия. Книга третья. «Под небом чужим». «Пыль Москвы на ленте старой шляпы Я как символ свято берегу». Лоло. Берегам Стамбула. Глава первая. 9 февраля 1920 года три дня качавшийся на мутной и сильной волне внешнего рейда Одесского порта, пуская в низкое промозглое небо черный дым, видавший виды французский пароход Спарта вышел в открытое море. На его борту среди крупных мошенников, обремененных наживой, каких-то девиц едва прикрытых одеждой, сорвавшихся из своих домов без денег, без вещей, среди разношерстной публики, обезумевшей от горя, отчаяния и потерь, смертельных опасностей и обид, среди всего этого людского племени сидел в крошечной каюте сорокадевятилетний писатель Пунин. Спарта направлялась к берегам Стамбула. Погода с каждой минутой разыгрывалось все круче. Волна все мощнее и мощнее била вскрипящие, скрипящие, готовые в любое мгновение разлететься в щепки борта. Цепляясь за каждый прикрепленный к переборкам предмет, Бунин, умудряясь еще и поддерживать Веру Николаевну, выбрался на палубу. Вода с шумом неслась вдоль бортов. Крепко, забивающими дыхание порывами, налетал ледяной ветер. Под его ударами ревели обмерзлые снасти. Вдруг набежала самая мощная, небывалая до того волна, ударила со всего могучего разбега в борт, осыпав тысячу мелких холодных брызг палубу. Спарта накренилась. Казалось, сейчас она перевернется килем вверх. И тогда уж точно никому даже самым ловким и отчаянным не спастись. Долгие мгновения. показавшиеся вечностью, корабль сохранял опасное положение. Мотор, вращавший лопасти, не цеплявшие водной тяжести, задрожал, застучал отчетливо и гибельно. Палуба под ногами заскользила. Пунин мертвой хваткой, обняв жену, ухватился за медные поручни. Внизу, прямо под ними, разверзнулась хищная темно-бурая пучина, готовая поглотить все живое. Но пароход снова пришел в равновесие. Воспользовавшись кратким затишьем между двух ударов волн, они одновременно взглянули на горизонт. Там, мешаясь туманной дымкой, чернел берег. Родной берег, русская земля. Ветер вышибал слезу, застилая взор. Одолев обратный спуск, перешагивая через ноги и руки разметавшихся на полу людей, Они с трудом добрались до своей каюты, которую делили с академиком Кондаковым и его секретаршей. Никодим Павлович заметно сдал, потерял свою молодцеватость. Как и Бунины, он разместился вместе со своей юной спутницей на узкой полочке сардинкой, голова к ногам. Четвертый день на пароходе. Последний раз увидела русский берег, заплакала. Тяжелое чувство охватило меня. Народа так много, что ночью нельзя пройти в уборную, записывала Вера Николаевна. Спят везде, на столах, под столами, в проходах, на палубе, в автомобилях. Словом, везде тела-тела. Вечером мы выходили на палубу. Мы в открытом море. Как это путешествие не похоже на прежнее. Впереди темнота и жуть, позади ужас и безнадежность.